Глава девятая Старый монах заглянул в келью, подслеповато сощурил глаза и, перекрестившись на закопченную икону Спаса, стоявшую в кирпичной нише восточного угла, протрещал голосом, похожим на звук гороховой погремушки. «Отец Фиона, поспешай, сердешный! Игумен Лари тебя в книгохранилище зовет!» «Что случилось, отче?» — спросил Фиона, поспешно натягивая сапоги и надевая видавшую виды однорядку. «До утренней далеко ли?» «Не так, чтобы далеко», — помялся Игнатий. «Уже третьи петухи пропели. Через час все одно поднял бы. А что стряслось, не ведаю. Отец-наместник мне сказал, чтобы я тебя поднял и к нему со всей поспешностью направил. Вот и иди, и Коли зовут». «Понятно», — кивнул головой отец Фиона, плеснул на лицо холодной водой из медного кумганца и вышел из кельи, плотно притворив скрипучую дверь. Быстрым шагом, пройдя братский корпус и выйдя на галерею, освященную изрядным количеством свешников, Фиона подошел к распахнутым настежь дверям книжного хранилища, около которых уже стояло несколько насмерть перепуганных иноков и сам настоятель монастыря. Маленький, сухой и подвижный игумен ларий выглядел скорее озадаченным и расстроенным, нежели оробевшим и растерянным, как его братья. Увидев отца Фиону, он поспешно, не произнося ни слова, Зашел в библиотеку, на пороге поманив его за собой. Двинувшиеся было следом за отцом-наместником черницы были остановлены его резким повелительным окриком. «Куда? Стоять на месте! В хранилище не ногой! Когда понадобитесь, позову!» Привыкшие повиноваться Иларию с полуслова, монахи отпрянули обратно, пропуская Феона вперед. Он прошел мимо них в помещение и замер у дверей, поразившись увиденному. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что книжное хранилище подверглось безжалостному разорению. Неведомые погромщики потрудились от всей своей варварской души. Столы были сдвинуты, лавки опрокинуты. Сундуки взломаны и частично разбиты. Книги, тетради, свитки и рукописи валялись, как попало, растоптанные и порванные с поврежденными дорогими окладами. Создавалось впечатление, что здесь очень сильно что-то искали и, не найдя, срывали свое зло на книгах. Впрочем, было в помещении нечто, что насторожило Фиону больше погрома. Его ноздри уловили слабый, сладковато-парной и тошнотворный запах свежего трупа. На своем веку Фиона повидал их столько, что не спутал бы этот запах ни с каким другим. В следующий миг он увидел источник запаха. За перегородкой скриптория неподвижно лежал человек ноги которого, обутые в деревянные плесницы, торчали наружу. «Кто?» — тихо спросил он у игумена, указав глазами на тело. «Книжный хранитель, отец Дасей», — ответил Ларри и как-то виновато отвел глаза в сторону, словно упрекая себя за смерть черница, которую он никак не мог ни предвидеть, ни предотвратить. Фиона отстраненным взглядом посмотрел на игумена и, осторожно, глядя себе под ноги, направился к телу монаха. Отец Даси лежал, широко раскинув руки и уткнувшись лицом в деревянный пол скриптория. На его голову и плечи было наброшено атласное покрывало, снятое с аналоя. «Это я его прикрыл», — произнес Ларри из-за спины Фионы, а то как-то не по-христиански. Фиона согласно кивнул, снял покрывало и довольно бесцеремонно перевернул мертвое тело на спину. Лицо библиотекаря выглядело столь безобразно пугающим, что вызвало невольное восклицание у довольно нервного Иллария. Оно было перекошено гримасой нестерпимой боли. Синюшные губы, торчащие изо рта темно-бордовый, опуший и прикушенный язык, мутные стеклянные глаза, вылезшие из орбит. Все говорило об ужасе последних мгновений жизни отца Дасия. Причина же его смерти была очевидна с первого взгляда. Монах был удушен. Его шею над кадыком пробороздил кровавый рубец от тонкой и прочной удавки. Отец Феона, присев на корточки и деловито засучив рукава однорядки, взялся за тщательное изучение трупа. Он внимательно осмотрел скрюченные, с обломанными ногтями пальцы на руках книжного хранителя, зачем-то обнюхал их, затем ощупал шею и лицо, покрутил руками направо и налево его голову. Потрогал свалявшиеся волосы и залез пальцами в рот покойника. Когда Фиона вынул из-за голенища сапога острый нож, разрезал подрясник отца Дасия вместе с нижней сорочкой и, обнажив его в палую грудь, стал разглядывать ее при помощи большого увеличительного стекла, и Гумина Ларий не выдержал. «Ну вот, ты здесь дознавай, а я, пожалуй, пойду» произнес он, едва сдерживая тошноту, накатившую от созерцания спокойных и уверенных действий Фионы с телом покойного библиотекаря. Илари сделал шаг в сторону распахнутой настежь двери библиотеки, обмахивая себя широкой полой мантии. «Что же ты, отче, даже не захочешь узнать, что здесь произошло?» произнес Фиона в спину уходящего игумена. Илари остановился на полушаге, резко обернулся и спросил удивленно и недоверчиво. «А что?» «Неужто, отец честной, уже все знаешь?» «Ну, все не все», — пожал плечами Феона. «А кое-что рассказать могу». «Интересно», — с невольным восхищением воскликнул Игумин, возвращаясь к телу покойного библиотекаря. «И что же здесь произошло, отец Фиона? Феона поднял с пола лежащую на боку скамью, поставил ее у стены скриптория и грузно присел на нее, жестом приглашая и лария последовать своему примеру но тот предпочел остаться на ногах, ожидая объяснений монаха. После полуношницы отец Дасий не пошел в келью, а вернулся в книгохранилище. Произнес Феона, задумчиво растягивая слова, будто толкуя события, проходящие перед его внутренним взором. Полагаю, у него была назначена встреча со своим будущим убийцей, где-то недалеко от монастыря. Но убийца уже находился в библиотеке и ждал его там. О чем у них шел разговор, мы не знаем. Думаю, ночной гость что-то требовал, а отец Даси не желал или не мог это отдать. В любом случае, участь его была предрешена заранее. Живым его после встречи убийца оставлять не собирался. После короткого разговора он набросил на шею несчастного удавку и задушил. «Вот как! Из чего же сие следует отец Фиона?» С большим сомнением в голосе прервал Илари рассказ Фионы, и, скрестив на груди руки, еще раз скептически оглядел место преступления. «Что именно, отец-наместник?» — отозвался Фиона, любезно глядя на игумена. «Все, о чем ты рассказываешь», — нахмурился иларий «Непонятно. Откуда узнал про время убийства? Как понял, что убийца изменил место встречи? И почему Дайси был обречен заранее?» «Это просто», — учтиво и холодно ответил монах, вставая со скамьи. Отец даси был на полуночной службе, значит, убит он уже после полуночи. Он подошел к трупу библиотекаря, лежащего на полу, словно большая фарфоровая кукла, прикрытая куском ветхой материи, и взял его за кисть руки. Обрати внимание, покойник еще теплый, но трупное окоченение отдельных частей тела уже присутствует. Кроме того, на груди, под мышками и в локтевых сгибах уже появились трупные пятна. А это значит, что смерть наступила примерно 3-4 часа назад. Таким образом, у преступника было не более получаса для осуществления задуманного. «Сам по любопутствию, отче!» Игумина буквально передернула от подобного предложения. Выставив перед собой руки ладонями вперед, он отрицательно замотал головой и устало присел на пустую скамью. «Уволь меня от этого, отец Феона!» — произнес он печально. «Продолжай. Я слушаю». Феона понимающе кивнул головой и, щадя чувство настоятеля, прикрыл тело библиотекаря атласным покрывалом, после чего продолжил: Мы знаем, что отец Даси после полуношницы должен был встретиться с кем-то около обители. Именно поэтому он прихватил с собой мантию и плесницы. Ночью шел дождь. Если бы покойно собирался идти куда-то дальше, то наверняка надел бы сапоги. Феона вопросительно посмотрел на Элари, словно ожидая от него подтверждения своим догадкам. Тот охотно согласился, жестом предлагая не останавливаться. Перед намеченной встречей отец Даси зачем-то зашел в книгохранилище. Очевидно, убийца знал, что библиотекарь поступит именно так, и заранее проник в хранилище, где и поджидал свою жертву. А из этого следует, что именно в библиотеке находилось то, ради чего в результате совершилось убийство. «И что же это?» – запальчиво воскликнул Илари, хлопнув себя ладонями по коленям. — Я не знаю, — удивленно пожал плечами отец Феона, глядя на возбужденного игумена. — Что ценного может хранить библиотека? Мешков с золотом здесь нет. Возможно, это редкая книга или чертеж новых земель. А может, старый свиток изрядной значимости? — Да, странно, — задумчиво произнес игумен, слегка покусывая фалангу указательного пальца. — Книжное собрание в обители, конечно, отменное, но не настолько, чтобы убить человека. Тем более, что после пожаров позапрошлом году настоящих сокровищ уже не осталось. «Возможно, так же думал и отец Дасей», — проронил Фиона, вновь откидывая покрывало с лица библиотекаря. Он совсем не опасался своего убийцу. Даже после того, как они не договорились, он спокойно повернулся к нему спиной, за что тут же поплатился жизнью. Злодей принес с собой давку из тонкого сыромятного ремешка и, улучив момент, накинул ее сзади, и медленно удушил после чего он устроил весь этот погром видимо в поисках того зачем пришел как думаешь нашел задал вопрос игумен полагаю нет уж больно сильно разгромил все значит искал наугад но кто знает надо разобраться допросить людей и подумать бог в помощь согласно кивнула ларри дознания «Да в твоих руках игумин встал перекрестился, пробубнив короткую молитву, и направился к выходу, но задержался и, перейдя на шепот, спросил. «Допускаешь убийцы из наших, монастырских?» «Ничего не скажу заранее», — также шепотом ответил Фиона. «Преступник, без сомнения, хорошо знает обитель изнутри и не опасается передвигаться по ней в ночной темноте. Но пришел он в обитель снаружи, из-за стены». «Как так?» — опешил игумен. «Опять загадки гадаешь, честной отец? Может, еще расскажешь, как злодей выглядел?» «Изволь, отче», — улыбнулся Фиона, поклонившись. «Отчего не рассказать?» Ростом он не более двух аршин с четвертью, телосложением, плотный, с крепкими и сильными руками. Носит сапоги, но не простые монастырские тупорылы, а светские, остроносые. Размер ноги при этом имеет большой, около пяди с двумя вершками. При ходьбе может косолапить». На лице имеет свежую ссадину, скорее всего, с правой стороны. Фиона немного подумал и виновато развел руки в стороны. — Ну вот, пожалуй, и все о нем, — сказал с сожалением. — Не так много, но лучше, чем ничего. И Ларри от неожиданности не сразу нашел, что ответить, только сопел, возбужденно вращая глазами. — Ну, отец Фиона, много я наслышан про тебя разных историй, — произнес он наконец. — Но чтобы вот так? «На пустом месте?» «Что скажешь, это просто?» «Просто, отец-наместник», — опять улыбнулся монах, хитро прищурившись. Отец Даси ростом был в два аршина с пятью вершками, а рубец от удавки на его шее идет не прямо, а по косой сверху вниз. Это значит, что убийца был ниже его, однако силу имел отменную. Он удушил инока, как удав кролика. Рука его ни разу не дрогнула, но один раз он все же сплоховал. Сопротивляясь из последних сил, отец Даси оставил ему памятку на лице. Под его ногтями я нашел следы запекшейся крови, содранную кожу и щетину от русой бороды. Сам Даси, как мы видим, был черноголов. «А сапоги?» — напомнил Игумен. «Сапоги», — повторил за Фиона. «С сапогами такая история. В пылу борьбы кто-то смахнул с полки деревянный бочонок с раствором камеди и киновари. Крышка треснула, краска пролилась». И убийца пару раз наступил в нее своими сапогами. Отец Феона указал пальцем на застывшее красное пятно, в котором четко отпечатались следы сапог. «Обрати внимание, отец Ларри, оба каблука сильно сношены наружу. Этот человек должен быть грузен и косолап. А еще вот это». Фиона подцепил кончиком ножа нечто похожее на кусок просмоленной материи, которая тут же рассыпалась на меленькие грязные комочки. Монах взял один из них, размял пальцами и показал Илларию. «Знаешь, что это?» «Нет. Это синяя глина. Здесь она есть только в одном месте, за северной стеной. Значит, человек пришел со стороны коромысловской запани, а может, из самого Устюга». «Но как же он попал в обитель и как ушел из нее незамеченным?» «Вот вопрос. Кстати, отец-наместник, а кто нашел тело от отца Даси?» и на с твоего соизволения хочу я поговорить с ним. Распоряжусь, чтобы его тотчас направили к тебе. Игумен, наконец, собрался и направился к выходу, но в дверях еще раз обернулся. Вот скажи, отец Фиона, почему загадки, решенные тобой, уже не кажутся такими загадочными? Ну, на самом деле это просто, — ответил Фиона насмешливо, и в глазах его вспыхнули хитрые искорки. Да ну тебя, — махнул рукой лари и скрылся за дверью. Проводив игуменов взглядом, Фиона позвал в хранилище иноков, толпившихся за дверью. Первым делом, осмотрев свое перепуганное войско, он распорядился отнести тело несчастного отца Дасия в часовню, навести в библиотеке порядок и разобраться, все ли на месте, и не пропало ли что из хранилища. Последним с отменным рвением вызвались заниматься два монастырских насельника – долговязый, желчный и худой, как колодезный журавль, чернец-автоном, и толстый добродушный коротышка Гервасий. Монахи кропотливо сверяли разбросанные книги с библиотечной описью и бодро сообщали Фионе о каждом свитке или манускрипте, которых в хранилище имелось более пяти сотен. Делали они это до тех пор, пока Фионе не надоело, и он не приказал им работать молча, а ему сообщать только о пропажах, а не находках. Пока Фиона отчитывал своих новых помощников, в хранилище зашел молодой инок Епифаний, первым увидевший тело убитого. Фионе показалось, что молодой монах был излишне насторожен и внутренне сжат, как взведенная часовая пружина. Его лоб от левой брови до виска рассекла свежая, едва подсохшая и все еще припухшая садина, которую он неловко пытался прикрывать камелавкой, а подол мантии был забрызган уличной грязью. «Осторожно!» — резко крикнул ему Феона. «У тебя к сапогам прилипли книжные листы!» «Где же, отче?» — переспросил Епифаний, задирая подол мантии и удивленно рассматривая подошву своих видавших виды сапог. «Обознался ты, похоже?» «Хм, показалось, значит?» «Что же, бывает. Сегодня не такое покажется». Фион удовлетворенно потер кисти рук и направился в глубину скриптория, не затронутую общим погромом. Жестом он предложил Епифанию последовать за ним. «Ну, брат Епифаний», — вкрадчиво произнес Фиона, — когда монахи остались наедине. «Рассказывай, что видел. Только подробно рассказывай, до мелочей». «А чего рассказывать, отец Феона? Я не видел ничего почти». Осторожно подбирая слова, ответил молодой монах, отводя глаза в сторону. «Вот это почти и рассказывай», с нажимом повторил Феона, присаживаясь на лавку и готовый слушать. Епифаний в ответ учтиво поклонился и начал свой рассказ. После полуношницы, готовясь ко сну отойти, молились мы в келье с братом Демидом, когда услышали снаружи шум и голоса. Брат Демид тогда выходить из кельи не захотел, а я пошел посмотреть, в чем дело. В коридоре повстречался отец будильник, который обругал меня за ночное бдение и отправил спать. Видел ли ты в то время еще кого-нибудь в коридоре? прервал его Феона. Нет, отче, не видел, ответил Епифаний. В один миг показалось мне, что мимо промелькнула чья-то тень. Едва не затушив пламя свечи. Но осмотревшись, я никого не увидел. Может, это летучая мышь? Их много в подклете живет. Может, сухо согласился Фиона. А дальше? Потом заметил я, что дверь в книжное хранилище открыта, а в синях служебный свешник не горит. С молитвой вошел внутрь и едва не упал, наткнувшись на опрокинутый аналой. Зажег свечи, оглядел разорение, и когда уже хотел было бежать за помощью, то увидел на полу за стеной скриптория отца Даси. Он был мертв? Конечно. А что у тебя с лицом, брат Епифаний? Ободрал. Увидел мертвеца, испугался. А когда побежал за помощью, в темноте напоролся на сломанную скобу сундука. Спаси Христос не в глаз. Отец Феона внимательно посмотрел на молодого монаха, оценив его нарочитое спокойствие и уверенность. Он заглянул в его глаза и не увидел в них ни страха, ни робости. Было совершенно очевидно, что чернец Епифаний — непростой монашек, знающий много больше того, что говорит. Для себя Фиона решил, что займется им самым серьезным образом, когда придет его время. А пока просто отпустил, не проронив больше ни слова, кивком головы дав понять, что разговор окончен.